Голова двадцать Огонь. Видимо, животных основание касалось как-то иначе. По крайней мере, никаких голубых кристаллов сквозь кожу этого пса не прорастало. Да и не было похоже, чтобы он умирал и разваливался на ходу, как простые зараженные. По сути своей, он выглядел почти так же, как выглядят обычные незараженные псы. И только несколько небольших отличий позволяли понять, что к ним он не относится. Во-первых, это были красные, будто бы даже светящиеся глаза, а во-вторых, хвост. Длинный, длиннее тела, абсолютно голый, без какой-либо шерсти, но зато с несколькими короткими шипами, выглядящими так, словно от хвоста отщепили кусочек и отогнули его, сформировав шип. Он больше подходил бы какой-нибудь крысе, но никак не собаке. И тем не менее, это была именно собака. Причем собака земная, и судя по висящему на строгом Тоже с длинными шипами ошейники сломанному карабину – та самая собака, что вел на поводке дохлой зомби. Зараженная собака. Уровень третий. Тип – основания, Жизнедеятельность – сто. Вероятные опасности – физический урон. Третий уровень не так уж и много. Да и всех опасностей – лишь физический урон. Короче, не так страшен черт, как показался поначалу. Немедля, больше ни секунды, я скинул дробовик, доводя его до нужной линии огня, и выжил спуск, чтобы разобраться с тварью поскорее. Но буквально за мгновение до того, как палец начал свое движение и потянул спусковой крючок, собака резко припала на передние лапы. Все нормальные собаки напрягают задние, чтобы прыгнуть, а эта — передние словно игралась. Только она, конечно же, не игралась. Существа основания не играются. Длинный лысый хвост хлестнул из ее спины, как нут, и конечная точка удара явно заканчивалась где-то на мне. Я успел выстрелить, уже приседая и валясь на бок. Из-за этого картечь ушла выше и в сторону, только чуть-чуть зацепив собаку. Зато и хвост не достал до меня, а только хлестнул по прикладу дробовика и по оружейному ремню, разрывая его надвое. Я упал на правый бок, быстро дернул цевьё, и выстрелил еще раз, лежа, по силуэту. Но опять же в последний момент собака снова припала к земле, на сей раз на задние лапы, из-за чего залп снова прошел почти что мимо и прыгнула на меня. Вот это она сделала зря. В полете ты не особо покрутишься, уворачиваясь от картечи. Третий выстрел я произвел практически в упор, почти что уткнув ствол в морду летящей на меня твари. На сей раз... У нее не было возможности увернуться, и весь заряд картечи единым комом ударил в нижнюю челюсть, сбивая траекторию прыжка и разворачивая псину в воздухе. Я дернулся в сторону, чтобы тварь не упала на меня, откатился и сел, прижимая дрововик к телу, готовясь стрелять снова, если понадобится. Но стрелять больше не понадобилось. Псина хоть и не умерла пока еще, но и опасности больше не представляла. Она лежала на боку сучалапами и свивая хвост в невероятные кольца и кажется агонизировала не сводя прицела с ее головы я вызвал системную справку зараженная собака уровень третий тип существо основания жизнедеятельность двадцать вероятной опасности физический урон живучая же тварь попалась два выстрела в голову касательные и один почти упор а она все еще жива Хоть и уже почти что нет. Причем эта псина явно понимала, что такое оружие. Она как будто целенаправленно избегала выстрелов, приседая именно в те моменты, когда я собирался стрелять. Вот только прыгнула она, конечно, зря. Если бы она продолжала махать своим хвостом, вероятность ее успеха была бы куда выше. Но до этого, видимо, какие-то остатки собачьих от обычных земных собак инстинктов заставили ее так поступить. Убедившись, что собака не планирует встать и напасть, я сам поднялся на ноги и, не желая тратить больше патроны, достал Лизу и окончательно нейтрализовал мутировавшую тварь. Уничтожена зараженная собака, уровень третий, получено 25 единиц опыта. Подобрав выпавшую коробку, я обернулся, пытаясь найти глазами Настю, но на том месте, где она оставалась, никого не было. «Настя!» «Она все умерла, да?» Раздалось прямо под ухом. Я едва подавил себе рефлекс вернуться и «выстрелить на звук» и просто обернулся. Настя стояла возле собаки, снимая с головы клобук. «Надо же, какая умница!» Я ей сказал только кричать, если появится опасность. Она сама мало того, что не забыла о наличии персональной невидимости, так еще и додумалась ею воспользоваться, справедливо рассудив, что собака ей нечего и думать справится как она тут оказалась? Сверху спрыгнула. Настя показала на ближайший гараж. Почти сразу после того, как ты в люк полез. Посла, что ли? Пробормотал я, новыми глазами глядя на труп собаки. Тварь не просто быстрая и живучая, она, походу, дела еще и умом и сообразительностью отличается. Пушок выпутался из своего гнезда шарфа и, прежде чем Настя успела среагировать, спрыгнул на землю. Подошел к дохлой собаке, понюхал ее, отчетливо фыркнул и отошел обратно к Настиной ноге. «Короче, план стоит тут, отменяется», — сказал я, оглядывая все ближайшие гаражи, на которых, к счастью, никого больше не обнаружилось. «Идем на улицу. Надо понять, где мы находимся». Настя кивнула, подхватила пушка поперек пуза и пошла следом за мной. Остатки ремня хлопали по ноге и я потратил секунду на то, чтобы отстегнуть его и выбросить. Все равно не починить. Удар хвостом пришелся по плечу, так что хоть и рассек его на две неравные половинки, каждая из них была бы слишком кратка, чтобы использовать ее как ремень. По самому плечу удар пришелся тоже, но там осталась только небольшая царапина, с которой даже не стали возиться, только стянули края пластырем, которые Настя достала даже не из инвентаря, а из кармана. Еж готов был поверить, что и пластырь тоже системный, но на нем обнаружились логотипы изготовителя, а значит, он наш, земной. Едва только мы вышли из арки, ведущей на улицу, как Настя тут же схватила меня за руку и ойкнула. «Ой, я знаю, где мы. Тут недалеко станция скорой помощи. У меня мама там работала. Вон там, в той стороне. Я к ней иногда приходила на работу, обед приносила, когда она забывала его дома». Последние слова Настя произнесла потухшим голосом, и глаза ее остекленели. Все ясно. Снова вспомнила о своих родственниках. Надо ее отвлечь. А что там? Я ткнул в другое направление, в котором разбитых машин и машин вообще было меньше. Там военная часть, кажется. Настя нахмурилась. Да, точно, там военная часть. А еще торговый центр. Ну, торговый центр точно идет лесом, с этим уже определились. Военная часть или станция скорой помощи? Выбор, конечно же, очевиден. Военная часть. Даже несмотря на то, что она наверняка набита полчищами зомби, в которых превратились ее обитатели, пока что это низкоуровневые противники, которых можно перебить, даже не поднимая шума. А если повезет, то там обнаружатся другие, такие же выжившие, как мы. И, возможно, они уже сделали это за нас. Военная часть... Это высокие стены с колючей проволокой, прочные ворота, оружие, техника и другие прелести цивилизованного мира, нетронутого системой основания. Место отлично подходит для того, чтобы основать там свою базу, по крайней мере, до тех пор, пока не обнаружится место получше. Но прежде чем соваться на территорию самой базы, надо бы узнать, что там вообще творится. А то окажется, что там хозяйничают какие-нибудь бандюки, которые пришли к тем же выводам, что и я да только добрались туда раньше нас. А выясним мы это только тогда, когда уже окажемся внутри, уже у них на прицеле. И тогда мы оттуда уже вряд ли выйдем. Идем к военной части, — сказал я. Только идем тихо, внимание стараемся не привлекать. И кота держи как следует. Хорошо. Серьезно кивнула Настя. Мы двинулись вперед по улицам, скрываясь за машинами от возможных опасностей. Здесь, как и везде, бродили зомби. Причем, как мне подсказывала система, преимущественно второго уровня. И тут можно было бы неплохо набить опыта, но я слишком хорошо понял, что произошло в прошлый раз, когда пришлось рожаться с кучей зомби на открытом пространстве, и повторять это не хотелось. Мало ли кто еще припрется по нашу душу, если мы тут погром устроим. Однако нескольких дыхаляков все же пришлось приделать, поскольку они в наглую попытались атаковать нас не со стороны улицы, а из окон и дверей магазинов, вдоль которых мы двигались. Большинство стекол были разбиты, и поэтому зомби свободно гуляли как туда, так и обратно. И парочка из нас, заметив нас, поперлась напрямую к нам. Пришлось их убрать даже не ради опыта, а банально, чтобы они своим хрюканьем не приманили других гнилушек. Последнего зомби — первачка. Я снова попытался убить стильно, пнув ему под ноги верхнюю часть лежащего на боку манекена. Зомби споткнулся и рухнул вперед, шеей попав точно на торчащие из дверной рамы острые осколки стекла. Они с легкостью проткнули шею насквозь, хоть и сломались большей частью, но, видимо, не задели ничего важного, поскольку зомби не умер сразу же, а еще секунд двадцать возился, пытаясь собрать конечности в кучу и встать. Дальше тратить время на ожидания не хотелось, поэтому я добил его Лизой, и мы продолжили путь. Один раз кот на руках у Насти заворочился, заворчал и зашипел, и она мне об этом сообщила. Причувство неладное, мы остановились за одной из машин, и я осторожно выглянул, просматривая ее сквозь стекло насквозь. По другой стороне улицы, скрываясь за машинами и другими объектами уличной инфраструктуры, бежала еще одна зараженная псина. Низко опустив голову к асфальту, она словно бы шла по следу и шла довольно бодро. Практически со скоростью бегущего человека. Ревизия сказала, что эта тварь аж четвертого уровня, и у нее, в отличие от убитой ранее, не только хвост был лишен шерсти, но и одна из задних ног тоже. Получается, чем выше уровень твари, тем больше она изменена системой. Вон даже когти на лысой лапе явно длиннее, чем должны быть у приличной собаки, да еще и явно так отливают голубым. К счастью, собака нас не заметила и пробежала себе дальше. Но то я уже взял в руки дробовик, готовый стрелять. Едва только она свернет в нашу сторону. Не зная, кого она там выслеживала, и выслеживала ли вообще, или просто искала какие-то интересные запахи, но на нас не отреагировала, и мы продолжили путь. Пришлось пройти метров пятьсот, прежде чем впереди, наконец, замаячили бетонные пирамидки в бело-красную полоску, перекрывающие проезд к воротам военной части. Ворота были закрыты, а значит, оттуда никто не выезжал. Ну и, наверное, никто внутрь не въезжал. Недалеко от ворот на перекрестке творилось настоящее месиво из машин. Причиной тому был бензовоз, который, судя по всему, в момент прихода основания тронулся со светофора и, не успев набрать скорость, врезался в автобус, который в этот момент поворачивал налево. В получившуюся пробку из сразу двух длинномеров въехали еще несколько машин, образовав настоящий массовый затор. Повреждения у всех были минимальны. Видимо, скорость была не самая большая. Но, тем не менее, под бензовозом явно растекалась большая лужа, и, судя по ручейкам, которые разбегались в разных направлениях, растекалась она уже давно. Вся эта пробка находилась в метрах в ста от ворот военной части, ровно на углу ее высокого, обтянутого по гребню колючкой зеленого забора. Если пройти мимо этой пробки, вокруг которой зомби бродят прямо десятками, видимо, повылезали из разбитых машин и автобуса, и покрыть еще 50 метров, то через ворота легко будет проникнуть на территорию части. Осталось только миновать пробку. Мы перешли на другую сторону улицы, чтобы быть поближе к части, и все так же, скрываясь за машинами от зомби, добрались до перекрестка, на котором громоздилась пробка. И оказалось, что за углом, скрытый от нас стеной ближайшего дома, стоял гребаный боевой треножник. И своей голубой линзой эта тварь была направлена точно на пробку, то есть практически на нас. И как только мы заметили треножник, он заметил нас тоже. Чуть поднял свою округлую башку, направляя линзу прямо на нас. «Твою мать!» — выдохнул я. «Настя, надевай капюшон и бегом к воротам части!» Но бегом!» Я одной рукой вытолкнул Настю вперед, а второй вскинул дробовик, вжимая приклад в плечо зарядил усиленный выстрел и выстрелил по треножнику первый, отвлекая его на себя. Еще расстреливая собаку, я обратил внимание, что дробовик, подаренный системой, легается сильнее, чем мой старый, но решил, что это от непривычного вектора отдачи. Однако сейчас стало четко понятно, дело не в этом. Эти снаряды действительно обладают большей энергией. Земные картечные патроны Даже заряженные усиленными выстрелами, максимум, что могли поделать, это поцарапать краску на треножнике. А выстрел, произведенный сейчас, совершенно точно отстрелил одно из щупалец, мельтешащих перед линзой. Но сам треножник на это никак не отреагировал. Он лишь пырнул еще немного, чтобы поймать меня на прицел, и линза налилась знакомым голубым свечением. Я прыгнул в сторону, не успев перезарядить дробовик и выстрелить еще раз. Обжигающий луч прошел мимо, оставляя в асфальте оплавленную борозду. Откуда-то сверху упал перерезанный электрический кабель, коснулся фонарного столба, громко щелкнул ярко-голубой искрой и остановился в метре от моей ноги. Я вскочил на ноги и выстрелил в треножник, зарядив разрывные снаряды. Само собой, это не могло нанести ему такого урона, как первая атака. Скорее всего, вообще никакого урона не нанесло но больше у меня ничего не было, оставались только обычные патроны, которыми я и принялся насыпать по треножнику, пытаясь хотя бы замедлить его продвижение. В воздухе тяжело пахало разлитым бензином, от него заболела голова и стало сложнее целиться, а треножник, пока у него перезаряжался его луч, тоже не стоял на месте. Высоко поднимая свои сегментированные ноги, он направился в мою сторону и, явно намереваясь использовать их как шампура для люля-кебаб, если уж не получается достать лучом. Каждый его шаг покрывал десяток метров, и буквально через несколько секунд он уже должен был оказаться вплотную ко мне. На пути треножника возникли зомби, которые выползали из железного лабиринта мегапробки, привлеченные выстрелами, но треножник полностью игнорировал их и шел прямо по ним, если так получалось. Одной ногой он наступил прямо в центр пробки, да так что я ясноственно услышал как скрипнул разрываемый металл крыши машины в которую вонзилась конечность треножника дробовик в холостую щелкнул курком я дернулся в ее заглянул в патронник пусто и времени заряжаться нет еще один шаг и эта тварь окажется прямо надо мной и ей даже не придется использовать свой луч чтобы меня сжечь ей достаточно сжечь вот что с ней надо сделать Ручейки бензина из-под бензовоза растекались по всем окружающим улицам, и у меня под ногами как раз протекал один из них. Быстро оглянувшись и найдя оборванный кабель, который совсем недавно яственно дал понять, что в нем есть электричество, я достал из инвентаря свой старый Ремингтон, у которого приклад был пластиковый, не проводящий ток, дотянулся до кабеля стволом, подцепил, потащил поближе к ручейку, а потом отпустил шейку приклада, позволяя дробовику упасть в бензин вместе с кабелем, который от близости металла яростно заискрил. Прощай, друг. Другого выбора у меня сейчас нет. Я не знаю, из каких материалов сделан дробовик системы, и может статься, что я окажусь первым, кого убьет это напряжение, пройдя через оружие. Помочь мне можешь сейчас только ты. Искра подожгла бензиновые пары, пламя устремилось по ручейку к пробке, залетело по боговине бензовоза, скрываясь в небольшой пробоине. А потом вся цистерна с надписью «Огнеопасно» вспыхнула, взорвалась. Огромный столб пламени поглотил торчащего над бензовозом треножника. Ударная волна сбила с ног и расшвыряла, как тряпичные куклы, окружающих зомби. Все оставшиеся целыми в округе стекла разлетелись с протяжным звоном. Я, быстро сообразив, чем это чревато, тоже прыгнул в сторону, подальше до скрящего провода, и подальше от ближайших стеклянных витрин, осколки которых легко могли превратиться в смертоносные снаряды. Еще и открыл рот, потому что смутно понял, что так надо. Удар взрывной волны был похож на то, как если бы меня треснули огромной, гигантской боксерской перчаткой, в которой я поместился полностью. Не было как такового удара, который бы оставил синяки и сломал кости, просто меня сорвало с места и протащило несколько метров по асфальту, Попутно перевернув. Я не сопротивлялся, это бесполезно. Сопротивляться такой мощи — это только поломать ногти и пальцы об асфальт в попытке зацепиться. Все закончилось так же быстро, как и началось. Остался только звон в ушах, и картинка в глазах двоилась. Еще, кажется, из носа пошла кровь. Все остальное было в норме. Поэтому я поднялся, чтобы побыстрее узнать, чем обернулся мой перформанс для треножника. Это невероятно, но треножник уцелел. Взрывом ему оторвало две ноги и разворотило нижнюю часть головы. Он упал башкой точно на горящий остров бензовоза, но даже в адовом пламени он пытался шевелиться. Я четко видел, как он силится подняться на единственной уцелевшей ноге, качается из стороны в сторону. Он просто отказывался умирать. Вот только подойти и добить его было невозможно. Может, сейчас, когда половина его брони была просто сорвана взрывом, я бы и смог добить его усиленным выстрелом, пусть даже картечью, но подойти невозможно. Окружающий бензовоз машины горели, сам бензовоз горел, разлитый вокруг бензин горел, все горело. Температура такая, что даже подумать о том, чтобы приблизиться, горячо. Ну ничего, долго он не проживет. Он банально поджарится в этом пламени с минуты на минуту. Треножник, кое-как судорожными рывками, пырнул голову в мою сторону, и его линза снова посмотрела на меня. Даже отсюда я видел, что она стала мутная и тусклая, явно покрылась сеткой трещин и царапин. «Ну давай!» — усмехнулся я, разводя руки в стороны. «Кишка тонка или как?» Линза начала наливаться голубым светом, и я усмехнулся еще раз. «Тварь это или машина, но она непроходимо тупая». «Даже я понимаю, что стрелять чем-то, напоминающим лазер, через мутную линзу — плохая идея. Но да ладно. Мне же проще будет, если треножник сам себя взорвет». Голубой свет накалился до предела, из головы треножника яственно потянулся фиолетовый дымок, и в ту же секунду где-то сзади грохнуло, и из-за моей спины к треножнику протянулась дымная трасса, поткнувшаяся точно в линзу, и треножник взорвался. Конец первой книги. Читал Алексеев Михаил.